поцелуй руки. С беременностью тепа повеселела. То, что она будет представлена ко двору в один из восьми самых торжественных дней, она восприняла как новый небывалый счастливый подарок судьбы. Мануэль будет там, все будут там, весь двор будет в сборе, и Франчо тоже придет. В день рождения короля первый живописец не может отсутствовать, она будет стоять против королевы, их будут сравнивать, все будут сравнивать, весь двор, и мануэли и Франчо тоже. Она немедленно приступила к радостным приготовлениям. Прежде всего, надо послать в Малагу нарочного чтобы притащить в Мадрид старого дурака и ее супруга графа. Его присутствие необходимо. Он, конечно, заортачится, придется отвалить ему несколько тысяч реалов, но на это не жалко. Хорошо, что вовремя поспела из Парижа от мадмазели Одетт новые зеленое вечернее платье, заказанное для нее Луси, она расширит его в талии. Теперь, когда она беременна, это как раз то, что нужно. Пеппа долго совещалась о требуемых переделках с мамзель лизет мастерская которой находилась на Пуэрто-Серрадо. Затем прилежно взяла за изучение руководство по церемнялу. В книге было 83 страницы большого формата. В продаже ее не было. Гофмаршальское ведомство предоставляло ее лицам, принятым при дворе. В день приема Пеппа вместе с своим дряхлым графом подкатила с помпой к главному порталу замка. На этот раз она входила в эскурял не через черный ход, а по приглашению хозяина дома. Она шла по залам и коридорам, возведённым над гробницами усопших монархов, мимо бравшей на караул стражи и импозантных, склонявшихся перед нею лакеев, ибо в восемь самых торжественных праздников бывала в сборе вся свита и Волонская, и Швейцарская гвардия, и весь дворцовый штат большой и малый — тысяча восемьсот семьдесят четыре человека. Пепу встретила камарера-майор, маркиза де Монте-Аллегре, на обязанности которой лежала подготовлять дам, которые ожидали представления ко двору. Сегодня представлялось девятнадцать дам, большинство совсем молоденькие. Все оказались взволнованными предстоящим. Одна была совершенно спокойна — графиня Кастильёфель. Когда она готовилась к сцене, ей приходилось справляться с гораздо более трудными ролями. Когда камарера майор со своей паствой появилась в тронном зале, там уже собрались гранды, прелаты и послы, а весь сброд — мелкопоместные дворяне и крупные чиновники — расположился вдоль боковых стен огромного зала и на галереях. выход пепы. Произвел впечатление. Она без всякого смущения оглядывалась вокруг, ища знакомых. Многие церемонно кланялись Она отвечала спокойно и весело, любезным кивком. На галереи Тепа увидела Франциско и радостно кивнула ему. В аванзале заиграли трубы, раздались слова команды, зазвенели алибарды часовых. Затем церемонимейстер три раза ударил жезлом и возгласил «Их католические величества!» И вот между рядами низко склонившихся придворных их католические величества проследовали в зал, а за ними члены королевской фамилии, в том числе и инфант Мануэль со своей инфанты. «Их величество воссели на троне». Оберт-церемонимейстер доложил, что гранды королевства собрались всей торжественный день, дабы передать католическому королю пожелание дворянства, да продлит Дева Мария дни католическому королю на благо Испании и всему миру, — возгласил он присутствующие, подхватили его слова, в замке заиграли трубы, в большой церкви ударили в колокола. Под торжественные звуки, приглушенно долетавшие до огромного, роскошного и мрачного зала,